глава пятнадцать тут же прямо перед моим носом опустилась нога в тусклом металлическом сапоге который был полностью покрыт какими то пятнами я поднял голову чтобы рассмотреть хозяина сапог ага это местный стражник его свиное рыло с этого ракурса выглядит еще стрёмнее он ткнул в меня пальцем в камеру его до опознания меня подняли на ноги потянув сзади за руки и в ту же секунду перед моим взглядом высветилось сообщение. Внимание! Активный режим неуязвимости комплекта единства предотвратил наложение заклинания подчинения, посчитав действие опасным. Интересно, там ведь вроде в описании было только про предотвращение урона. Повернув голову, я увидел здоровую рогатую образину, которая грозно пропищала мне. «Чего встал? А ну пошли!» Он потащил меня в сторону. Вернее, попытался. я конечно в теле высшего беса сейчас и выгляжу маленьким но благодаря моему шмоту параметр силы у меня явно в десятки раз выше чем у этого огромного на вид танкоголосого демона тот споткнулся и обернулся на меня своей удивленный хари хотя я так подумал что ну и ладно интересно же посмотреть что это за арре и опознание и вообще чья это инициатива такая так что я решил подыграть удивленное хари попыталась меня дернуть повторно И на этот раз у нее получилось. Я сдвинулся в нужную ему сторону. Демон протащил меня через всю портальную площадь. Вернее, он свернул в сторону. И отбуксировал меня метров 300, практически к стене города, к зданию с вывеской «Тюрьма». Там на входе стояли двое стражников-мордоворотов, которые расступились, пропуская нас внутрь. Как только мы зашли, мой провожатый сдал меня на руки очередному рогатому мордовороту, который отвел меня в кабинету через узкий коридор. Он постучал и после донесшегося изнутри «да» завел меня внутрь. В небольшом кабинете за столом сидел какого-то странного вида бес. Крайне маленький, хоть и небесененок, при этом жирный и с редкими, почти бесцветными волосинками, зачесанными назад. Он сидел и грыз длинную острую кость. А, нет, это он так в зубах ковырялся. Достав изо рта эту кость, он ее обмакнул в чернильницу. Потом, высунув язык и зажмурив глаз, начал что-то старательно чертить в большом журнале, который лежал перед ним на столе. Только закончив свои записи, он наконец-то посмотрел на меня. Его брезгливый взгляд мазнул по моей бесовской морде, однако споткнулся на моем эквипе. Брезгливое выражение сразу сменилось алчным. На эквипе, конечно, не написано, что он легендарный, но выглядит стильно. Он уже сменил цвет на мифрильно-синий после завершения режима неуязвимости, так что был не модного в инферно-красного цвета, но особо много ума и не нужно, чтобы понять, что вещички-то непростые. Закончив раздевать меня взглядом, местный начальник поманил моего провожатого пальцем и, когда тот подошел, прошептал тому на ухо, «Тихо, но слова я смог разобрать». «В пресхату этого». Затем он отстранился и уже обычным голосом продолжил. «Некогда сейчас проводить опознание!» В камеру его пусть сидит пока. Да уж, как говорится, война никогда не меняется. Думаю, это подходит и к чиновникам никогда не меняются. Что на земле, что в игре в инферно. Интересно, если тут есть какой-нибудь аналог края там тоже беда с чиновниками? Провожатый дернул меня за руку и, выведя из кабинета, спустил в подвал, где к ним присоединился небольшого роста гоблиновидный демон с огромной связкой ключей. И тут же получил от меня мысленную кличку «Ключник». Этот ключник открыл металлическую дверь с небольшим окошком-решеткой и постранился, пропуская меня вперед. Ну раз, приглашают войти? Войду. Когда я проходил створку двери, мне под зад еще и копытом пролетело. Может, ключник и подумал, что от его пинка я полечу вперед. Вот только я остался на месте и развернул к нему свою голову. Видимо, что-то в моем взгляде ему не понравилось, так как он быстро захлопнул дверь и, судорожно загремев ключами, все-таки запер камеру. Да уж, тюрьма в аду — не самое приятное место. Обслуживание тут, мягко говоря, паршивое. Я, наконец, развернул голову обратно и всмотрелся, что же тут меня в камере ждет. а ждало меня помещение 5 на 5 метров, полностью заставленное трехэтажными нарами, на которых плотно сидело огромное количество разнообразных демонов. По центру и в окружении самых накачанных сидел не такой накачанный, я бы даже сказал, немного дистрофичный демон. У него были ярко горящие алым цветом, похожие на маленькие угольки глазки, А сидел он в классической позе доцента из «Джентльменов удачи». Ноги максимально широко, руки уперты в колени. Этот пахан тоже смотрел на меня уничижительным взглядом. А затем сказал внезапным басом. «Чё вылупился, шнырь? Шурши под шконку!» Как это мило. Тут даже свой инфернальный аналог фени есть. Хмырь показал рукой на крайнюю кровать, рядом с изгаженной дыркой в полу. «А, пресс-хаты это значит, меня сейчас будут прессовать? Ну-ну». Я активировал страх, способности своего легендарного набора, и в этот момент всех грозно смотрящих на меня демонов вздуло кого-куда. Толкая друг друга и вереща, демоны вжимались в стены, стараясь оказаться от меня как можно дальше. А главный пахан, повизгивая от страха, забился под свою шконку. Я отрубил умение... прошел на его место и развалился на его кровати. Э, то есть на его шконке. Того, что эти ребятки очухаются и нападут на меня, я не опасался. Как говорится, напугали, езжа голым задом. Вся эта блатная компания была в среднем 200-го уровня. Да, быки рядом с паханом были 350-го уровня. Но я в легендарном сете, а они в какой-то хрени. Либо обычного, либо максимум редкого грейда. В общем, шансов у них ноль. Это как толпу крестьян с рогатинами натравить на вооруженного латника. Количество в таком случае не решает абсолютно ничего. А по поводу того, что они меня могут забазарить, даже не смешно. Как только я отменил страх, демоны вокруг потихоньку начали приходить в себя и аккуратно растекаться по своим местам. Также из-под шконок повылазили те, кто туда умудрился забраться, включая главного хмыря. Тот встал напротив и в нерешительности замер, сверля меня ненавидящим взглядом. «Да ты, баран, знаешь, кому хвост отсидел!» Ну, чего-то такого я и ожидал, так что заорал. «Молчать!» И ударил ногой по металлической части шконки, отчего так, кстати, немного погнулась Вот, блин, мой показатель силы возрос настолько, что пора бы уже учиться контролировать свои действия. А то ведь могу где-нибудь чего-нибудь поломать. Чего ломать-то не надо было. А, это я отвлекся что-то. Знаю кому. Ты тут главный петух, тебе и отсидел. Я в ваш курятник заглянул с одной целью. Мне нужна информация. Либо вы любезно мне ее предоставите, или я нелюбезно начну спрашивать по-другому. Задумчиво глядя на вмятину на металле, главный смекнул что к чему и мгновенно переобулся. Попутали мы. Сразу не признали авторитетного черта. Я почти на автомате ответил, как моя пехота. «Я, я бес! бес!» Уголовнички переглянулись. Видимо, авторитетный черт — это у них почетное звание, от которого я отмахнулся по незнанию местных обычаев. Но ничего мне не сказали. Лишь местный босс покладисто со мной согласился. Авторитетного беса. Так и какие вопросы сюда привели авторитетного беса? «Что это за нововведение в Агронариуме? Что за опознание?» Пахан поморщился. «Это разборки архидемонов. Из-за этого нововведения многие плотные черти теперь по тюрьмам чалятся». «И что за разборки?» «Да кто же знает? На то они и архидемоны. Известно только, что Вильзевул просил встречи с Астаротом. Высшие перетерли, теперь по всей территории домена вводят опознание». Я приглашенно вырвался. перьёбанный Вильзевол. Блин, всё-таки начал мне делать подлянки этот Вильзевол. Даже со своим врагом как-то договорился. Хотя всё-таки понятно, почему. Я ему знатно хвост отдавил. Я же украл из-под его носа сферу, с помощью которой планировалось вторжение в Виторию в ближайшем будущем. Всё-таки я неверно просчитал ситуацию. Он всё инферно перероет, на меня найдёт. Вернее, сферу. ведь с ее утраты их вторжение переносится, если совсем не отменяется. Вынорнов из своих мыслей обратил внимание на замерших вокруг демонов. Такое ощущение, что они боялись вдохнуть. Тут один из небольших демонов в соседней шконке прошипел. — А ты кто такой, чтобы архидемонов оскорблять? — Так, допрос пошел не в ту сторону. Нужно срочно менять направление беседы. — Гаврюша, фас! Миг и задающий ненужные вопросы демон просто взорвался алым облаком из брызг, покрывая ближайшие поверхности кровью. В том числе и меня. Невидимый Гаврюша почти сразу же возвратился на свое место на моем плече. «Кто надо? Еще подобные вопросы будут?» Демоны в камере молча помотали головами из стороны в сторону. «Ну вот и ладно». — Да, похоже, тут силы уважают, раз даже за глаза демонов оскорблять боятся. — Ну да, они тут как боги в Витории. Неудивительно. — Что еще известно по Вильдзеволу? Местный пахан очень осторожно ответил. — Да больше ничего толком. Это же соседний Доминион. — Тогда что известно по Астароту? Димоны опять переглянулись, но никто ничего сказать не посмел. Ответил опять мой собеседник. Владелец нашего Доминиона, один из сильнейших архидемонов Инферно, а также казначей, может уничтожить целый Легион лишь одним своим дыханием. Хм, полезная информация. Не то чтобы ее было прям много, этой информации, но зашел я сюда все-таки удачно. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Мне уже пора, к алхимикам еще заглянуть надо. Спасибо, Спасибо за информацию. Я пошёл. Я просто встал и направился в сторону выхода из камеры. Те, кто стояли на моём пути, расступились в стороны. Но когда я уже почти добрался до выхода, местный пахан спросил сзади. «Авторитетный бес!» Я тормознул и обернул назад голову. «Да? А кто такой петух?» «Эм...» «Это такой авторитетный демон! Почти как авторитетный чёрт!» Хмырь растянул рот в оскал и довольно крикнул остальным демонам в камере. «Слыхали? Я петух, если чё!» Дойдя до двери, я её просто открыл, несмотря даже на запертый засов с той стороны. Засов порвался. Ну, честно говоря, открыл я не так уж и просто. Пришлось действительно приложить силы. Но буквально порванный пополам засов внушал уважение. Слева, метрах в десяти от камеры, сидел на маленькой табуретке ключник. Как только он увидел меня, тут же вскочил на ноги, протер глаза и, еще раз посмотрев на меня, дал деру к запертой решетке, которая раньше была настежь открыта. «Ха, вот ты попался!» «Врешь, гаденыш, не уйдешь!» Я метнулся следом за ним. Ключник, увидев, что я за ним бегу, быстрее зашелестел ключами и даже успел открыть решетку. Вот только когда он уже проскочил в проем, его достал мой сапог на излете. Мне пришлось сильно растянуть ногу, чтобы достать гада, но ему и этого хватило. С бешеным воем ключник полетел вверх по лестнице. Сколько там сняло ХП, рассмотреть я не успел, но не убило точно. Ну и ладно. Так, вроде всем раздал по их заслугам, пора бы честь знать. По-хорошему, еще бы и чиновничка пендалем в окно вышвырнуть, но, наверное, не стоит. Подтянутся охранники, стражи, хрен знает еще кто. А может, и тяжелую артиллерию под конец подтянут, в виде самого Астарота. Оно мне надо? Нет. Надо валить отсюда по и как можно скорее. Ну, по-тихому уже не выйдет, а вот как можно скорее — это вполне осуществимо. Я активировал божественную невидимость от Пифона — и вжался в стену. Как и ожидалось, буквально через 10 секунд в подвал ворвалось семь местных охранников, за ними, потирая зад, выглядывал из-за дверного косяка ключник. Охранники прогрохотали мимо меня. Я же поднялся наверх и протиснулся рядом с выглядывающим из-за косяка ключником. Уже собрался было валить из тюрьмы, но тут подтянулся и чиновничек собственной персоной. просеменил к проему, поглядывая крысиными глазками по сторонам, и заглянул через дверной косяк, с другой стороны от ключника. Блин, мне валить надо, а тут такое. Тут стерпеть я никак не смог, и со всей дури с разбегу дал пенделя под зад чиновничку. Эм... Видимо, он был совсем низкого уровня, потому как моего пинка он, скорее всего, не пережил. Ну, во всяком случае, в проем подвального помещения он влетел частями. Ну, не пережил, так и не пережил. Не жалко от слова совсем. После пенделя я ломанулся к выходу из тюрьмы и тормознул лишь после того, как распахнул входную дверь и выбежал на порог. Остановился от того, что двое стражников на входе недоуменно пялились на открытую дверь. Затем молча переглянулись и заглянули внутрь. Ничего внутри подозрительного не увидев, также синхронно пожали плечами, и один из них закрыл входную дверь. Подойдя к одному вплотную, помахал рукой перед его мордой. Ноль внимания. Итак, я все еще под невидимостью, хотя был уверен, что после пенделя чиновничку она должна была слететь. В принципе, невидимость — это не нечто необыкновенное. Хайт и Стелс есть и у других игроков, воров и убийц. но абсолютно любой стелс спадает после нанесения урона. А мой-то нет. Ну, собственно, потому он и божественный. Только сейчас в полной мере я осознал, какая же крутая имба попала мне в руки. Осталось только узнать, подействуют ли на меня различные заклинания обнаружения невидимок. Если подействуют, то это надо будет еще прознать, что я рядом, так что ничего страшного. А вот если не подействуют... это уж совсем бред какой-то. Бред, который я бы очень хотел заиметь. Аж ладошки вспотели от таких перспектив. Но перспективы перспективами, а пора бы уже заканчивать свои дела в Агронариуме и побыстрее убираться из этого ставшегося для меня не очень гостеприимным города. Итак, смогу ли я под инвизом наведаться к алхимикам? А почему бы и нет? Если получится, смогу подсмотреть, как там у них обстоят дела. Если не выйдет, сменю личину, сниму инвиз и просто сделаю все, что нужно. Личина проверяется только у вновь прибывших, а не у всех поголовно. А даже если вдруг после побега из тюрьмы начнут облавы, то все равно успею улететь телепортом. Это при телепортации сюда тебя сразу же пакуют, плюс каким-то заклинанием на подчинение приголубливают. А если нет эффекта неожиданности, то улучшенный свиток вполне спасает. Открыв карту, сориентировался, куда мне нужно, и припустил к гнезду диких ворюк. А кто они с такими ценами-то? Порюги есть. Правда, они почему-то не сидят в тюрьме. Добравшись до алхимиков, пробрался к ним в невидимости и застал момент диалога с клиентом. Перед стойкой возвышался настоящий огромный минотавр под два с половиной метра ростом и, как водится, с большими закрученными рогами. За стойкой же суетился полуметровый демон с названием Снуп, чем-то напоминающий беса, только с небольшими кожистыми крыльями за спиной. Он вещал. «Всего угодно господину демону!» Минотавр молча достал здоровенную секиру и положил на стойку. Снуп окинул ее взглядом, но забирать не спешил. «Наши цены теперь четырнадцать душ на десять уровней!» Услышав расценки, у меня отвисла челюсть. «Они раньше драли какие-то нереальные деньги, а теперь это уже просто какой-то грабеж!» Минатавр нахмурил свою бычью морду, и сноб зачастил. «Это все из-за кризиса. После введения опознания у нас уменьшилось число клиентов». «Пришлось поднять цены, чтобы не разориться!» Минотавр сплюнул на пол и процедил. «Двадцать уровней!» Затем передал алхимику кристаллы душ и вышел из лавки алхимиков, хлопнув дверью. Снуп потер свои ручки и, взвалив секиру на плечо, пошел внутрь, в техническое помещение. Я же переполз через стойку и на цыпочках отправился за ним». Во внутреннем помещении за занавеской было всего две двери. И Снуп, а вместе с ним и я, завернули в левую дверь. Внутри небольшого помещения на кресле развалился натуральный козел. Присмотревшись, понял, что это морда козлиная, а тело это вполне гуманоидное. Глянул его имя. Козирог. Этот демон попивал из кружки черепа какую-то красную жидкость. Видать, местный кофеек. Хотя, кого я обманываю, зная местных, это, скорее всего, бесенячья кровь. Козерог вынырнул из своих размышлений и спросил у Снупа. «Ну что, как клиенты?» Мы провожатый заулыбался, взмахнул лапами, да так, что мне пришлось уклоняться, чуть меня не задел. И крайне довольно выпалил. «Скалятся, ворчат, платят Еще ни один не развернулся, платят все». Козерог довольно потер лапы. для этого аж кружку на подлокотник отставил я говорил что все равно платить будут конкурентов нет после того как упомянул отсутствие конкурентов громко и заливисто заблеял сноб <смех> поддержал его тихим <смех> и протянул к озеру секиру минотавра тот встал с кресла Прошел в угол комнатушки и протянутую секиру положил на миниатюрный алтарь. Затем достал с полки наверху флакон с красной жидкостью и спросил снупы «Флюс же?» «Да, две!», две. Кивнув, козерог капнул две капли из флакона на секиру и та полыхнула красным. Привычным движением демон засунул флакончик на место и протянул секиру обратно Снупу. Пусть пару дней полежит на складе. Вроде как у нас тут сложный процесс. Сноб забрал секиру, годинка захихикал и заверил своего коллегу. Обязательно. Обязательно. Сноб собрался уже уходить, как козерог его притормозил. Подожди меня. Мне надо к Хиркусу. Вернусь через час. Ты пока вещи клиентов на склад убирай. Сноб кивнул своему коллеге, и они скались и пропуская друг друга вперед, Покинули помещеницы. После того, как дверь захлопнулась, я услышал еще и как ключ провернулся в двери два раза. Ага. Меня заперли. Ну, для меня-то это не проблема. Я и железный засов порвал напополам. А уж деревянная дверь чуть ли не от моего чиха вылететь должна. Утрирую, конечно, но не так, чтобы уж и особо сильно. После того, как я остался один, осмотрелся более внимательно по сторонам. В каморке не было окна, а свет шел из какого-то магического светильника. Одно кресло, небольшая кушетка и крохотный алтарь в углу с полкой над ним. На полке ровно два пузырька — красный и желтый. Если из красного на 20 уровней в плюс козерог капнул две капли, то логично, что желтый флакончик с жидкостью на понижение уровней. Интересно. Я достал из инвентаря кинжал на сотый уровень, что подготовил для новеньких бесов, и положил его на алтарь. Затем капнул на него капли из красного флакона. Кинжал также вспыхнул красным, как секира только что. Всмотрелся в характеристики. Добротный кинжал. Износ 0 из Урон 14-72. Вес 1. Необходимый уровень — 110. Необходимо. Сила 10, ловкость 35, свойства. Ловкость плюс 38, интуиция плюс 5, сила плюс 5, живучесть плюс 10, точность плюс 10%. Надо же, сработало. Затем вернул этот кинжал на алтарь и капнул на этот раз из желтого флакона. Оружие вспыхнуло желтым, и просмотр характеристик подтвердил, что он опять сотового уровня. Вот и предположение про второй флакончик подтвердилось. Ну так это прекрасно. Следующие 15 минут я подогнал абсолютно весь свой шмот под свой уровень. Даже толком характеристики не смотрел, торопился закончить побыстрее. А то вдруг козерог внезапно вернется. Когда закончил, поискал, что еще интересного есть в коморке. Оказалось, что ничего. Только забытая кружка череп на подлокотнике привлекла мое внимание. Взял в руки, понюхал. Ну, она и есть кровь. Насчет, бесенячие или нет, тут уж точно не скажу, не специалист. Но учитывая, что только бесенята тут травоядные, а все остальные жрут обычно именно бесенят, то с большой вероятностью я и тут угадал. Ну, вроде все. Теперь можно и телепортироваться отсюда во Вларкрем. Я бы, конечно, хотел бы еще покопаться на складе, но по-тихому мне это не провернуть, надо дверь выламывать». Ну, все так все. Я достал из инвентаря свиток телепорта Вовларгрим и замер на месте. Так что-то червячком грызет мое сознание. Как будто я что-то забыл. Я еще раз окинул взглядом помещение, и мой взгляд тормознул на миниатюрном алтаре. Он же всего сантиметров пятьдесят в диаметре. Присел на корточки и оценил его толщину. Он стоит на каменной подставке, но сам алтарь толщиной всего сантиметров 10. См. Я подошел к нему и достаточно легко поднял с подставки. А если так? Открыв инвентарь, я пихнул туда этот каменный круг, и мешок спокойно его поглотил. Написал, правда, что общий вес увеличился на 324 килограммы. Что мне этот вес моей-то силой? Следом за алтарем в мой инвентарь отправились и два флакона. Вот теперь вроде все. Я довольно потер руки, прямо как козерог недавно. Прямо почувствовал себя Робин Гудом. Отнял у богатых и присвоил... себе. И нет, моя совесть молчала. Эти гады вполне себе заслужили. А вот мой хомяк опять изображал Посадоболь от счастья и поочередно то показывал мне большие пальцы на своих лапках, то посылал воздушные поцелуи. Окинув помещение взглядом еще раз, теперь уже со спокойной душой активировал свиток. Миг телепорта. Я тут же отскочил в сторону и развернулся. Ага, стражи теперь стоят и на портальной площади во Вларкреме. Я кинул быстрый взгляд на себя, все еще под невидимостью. Никто меня не обнаружил. Вот и ладно. Лишь убедившись, что меня никто не собирается вязать, облегченно вздохнул. Моя вылазка хоть и неприятно удивила вначале, но в итоге прошла вполне удачно. можно и возвращаться к своей армии. Покинув под невидимостью в Ларгрим, я вызвал Найтмара и, сверившись по карте, где мой легион поскакал к нему. Дамчав до арьергарда своей армии, отозвал Тузика и пошел дальше вперед, под инвизом. Чисто чтобы проинспектировать, как тут и что в моей армии делается в мое отсутствие. То, что первый совсем справляется, я не сомневаюсь. Но интересно и своими глазами посмотреть». Ну да, арьергард на то и арьергард. Тут тыл. И мои бойцы либо тут отдыхают после боя, либо это совсем мелочь, которую под удары кронусов не поставишь. Скопытятся сразу. Так что качаются они удаленно, так сказать, пожирая тушки уже убитых кронусов. Проходя сквозь тыл, увидел маленький митинг. И решил посмотреть, что это такое. О, да это же тот бисененок, которого мне третий притащил для моих сапог из агонии. Гордо стоит перед толпой из двадцатки бесенят и бесов нового пополнения и что-то им вещает. Подошел еще ближе и прислушался. «Хозяин и спросил у Легиона бесенят, кто смелая настолько, что поможет мне?» «Все молчали. одна я вышел вперед». Бесененок ткнул себя пальцем в свою впалую грудь. «Я сказала я буду помогать хозяина. И помог. Вот потому меня доставил аж сам третий». Переведя взгляд на его слушателей, увидел, что те, открыв рот, внимали каждому его слову. Я аж восхитился. «Возливает!» «Да этот смелый боец!» «Визжал так, что у меня чуть перепонки не лопнули. Пожалуй, даже не буду внезапно появляться сзади из инвиза и просить повторить историю. Хотя хочется посмотреть, как изменятся его глаза и что он запоет уже после этого. Ну ладно». «Самое интересное впереди, и все-таки хочется на это посмотреть из невидимости». Отправившись к авангарду своей армии, где-то на середине наткнулся на большую кучку щитов. «Не понял. А почему они лежат тут, они не используются вовсю?» Подошел ближе и, сев на корточке, посмотрел характеристики. «Универсальный щит. Износ 99 из 100». Броня 51, вес 1, необходимый уровень 110, необходима сила 10, ловкость 35, свойства сила плюс 39, интуиция плюс 2, живучесть плюс 18. Ну да, это мой щит, который я же делал для своих бесов. Присмотрелся повнимательнее. Понятно, в чем дело осталось, всего одна единичка прочности. Да, об этом я как-то не подумал. Я обеспечил экипировкой всего лишь малую часть своей армии и при этом зависал в кузнице несколько дней подряд. Чтобы обеспечить всех, мне нужно засесть там на месяцок-другой, а потом еще и чинить это все. Так я вообще не буду выползать из кузни. Да и, наверное, даже тогда не буду успевать все чинить. Надо что-то срочно с этим делать. А может обучить кузнецов и ремонтников из самих же бесов? Пусть сами себя обслуживают. Хм, идея-то неплохая. Осталось только проверить, способны ли бесы вообще обучаться кузнечному делу. И, в принципе, я знаю, как это проверить. Наведуюсь-ка я к Ульфу. Посмотрю, как там обстоят дела с бесененком, отданным ему в помощники. Прямо на месте, не откладывая дело в долгий ящик, я достал сферу переноса и прыгнул в Виторию. Доставила меня, как и в прошлый раз, не на портальную площадь, а прямиком в кузницу Ульфа. И не в производственное помещение, а в коридор. Я оглядел себя. Ага, все еще под невидимостью. Телепорт на невидимость никак не влияет. Хоть обычный, хоть межмировой. Дойдя до кабинета своего учителя, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Пусто. Может, в кузне. Прогулялся до личной кузницы Ульфы и заглянул туда. Хотя по звукам и так было понятно, что он внутри. Мой учитель огромным двуручным молотом бил по заготовке, которую щипцами держал уже не бесененок, а бес. Когда заготовка остыла, Ульф скомандовал. козьма пора!» Бес смахнул щеткой окалину и метнулся к горну снова разогревать заготовку. Ульф же в это время смотрел на действия демона и тепло улыбался в усы. «Ага. Похоже, у них тут все просто прекрасно. Пожалуй, оставлю-ка я этого беса Ульфу». Вообще, я хотел попробовать дать свиток телепорта э, Казиме, чтобы он использовал его при активированной сфере. Это, конечно, не портал для перекидывания войск, но реальный способ переносить нужных мне существ из одного мира в другой. Но против того, чтобы захватить беса с собой, у меня в мозгу появилось сразу два довода. Первый — это ситуация со свежеприбывшими. Их всех тащат в тюрьму. Это я обычно появляюсь в кузне, еще и в инвизе, а беса, скорее всего, выкинет на портальной площади. Ну, а второй... Не хочу лишать ульфа своего, как оказалось, любимчика. Аккуратно прикрыв за собой дверь, прошел в свою комнату и сгрузил часть барахла из инвентаря в сундук. Ну, главное, я понял. Беса вполне можно обучить кузнечному делу. А раз так, пора заниматься этим вплотную — а не дело, когда экипировка, которую я столько ковал, валяется вся поломанная. Терепортнувшись во Влагерем, я снял инвиз и договорился с бломом об обучении прямо в моем легионе шестерых высших бесов кузнечному делу. Заплатил за это 66 душ, а еще и сверху 70 за инструмент и прочее. Нет, это настоящие обдиралово Но за неимением альтернатив... Пришлось отслюнявить не в меру жадному кузнецу нужное количество душ. «Вроде бы совсем разобрался. значит, теперь можно и прокачаться самому, и пэтом?» Я вышел за пределы города, вызвал тузика и погладил невидимое звено голову гаврюши. «Ну что, мои орлы, готовы к гринду?» Найтмар фыркнул, а демоническая цепь привычно ничего не ответила. ну будем считать что готовы я хлопнул тузика по крупу взобрался на него и погнал в сторону выхода из пеща бедные мобы я вам не завидую вас ждет настоящий геноцид